В эту пору, после десятка лет царствования, Фридрих, человек еще молодой, не совсем утратил снискавшую ему расположение народа приветливость обращения, какой отличался наследный принц, дерзкий философ Рейнсберга. Люди, хорошо его знавшие, не думали доверять этой приветливости. Вольтер, самый избалованный из всех, прибывший сюда последним, уже начинал, однако, тревожиться, замечая, как из-под маски доброго государя проглядывает тиран, а из-под маски Марка Аврелия Дионисий, Ламетри, что это было беспримерная искренность, тонкий расчет или дерзкая беспечность, вел себя с королем так бесцеремонно, как того якобы желал сам король. Он снимал в его апартаментах галстук, парик, чуть ли не башмаки, лежал, развалясь на его кушетках, не стесняясь, высказывал ему свои мысли, при всех противоречил ему, Не задумываясь, объявлял пустяками такие вещи, как королевская власть, религия и прочие предрассудки, в которых пробил брешь свет разума сегодняшнего дня, словом, он вел себя как настоящий циник и подавал столько поводов для немилости и удаления что казалось просто чудом, как это он все еще стоит на ногах, в то время как столько других давно отпрокинуты, раздавлены из-за куда менее значительных провинностей. Дело в том, что на подозрительные, недоверчивые натуры, а именно таков был Фридрих, Какая-нибудь неосторожная фраза, подслушанная и переданная шпионам, малейшее подозрение в лицемерии действуют сильнее, нежели тысячи необдуманных поступков.